«Вы всё испортили этой сволочью, мой милый аббат!» Топнув ногой, сказал фон Траль, несколько присмиревшему гонди. «Нечего сказать, хороши прихожане у вашего почтенного дядюшки!» «Я-то тут при чем?» — отвечал аббат с досадой. «Вся беда в том, что эти дураки...» Пришли часом позднее, чем следовало. Приди они ночью. Их не было бы видно. Что, правду сказать, их немного портит. Допускаю, дневной свет им не к лицу, но в темноте. Только и был бы, что глаз народа. «Вокс попули, вокс дэй». Впрочем, и так беда невелика. Их такая пропасть, что мы можем теперь скрыться незаметно. А ведь настоящее это дело кончено. Мы отнюдь не желали смерти грешника. Шавиньи и его приближенные — прямилые люди, я их очень люблю. Если он ранен, легко, тем лучше. Прощайте. Господин Добуйон... «Только что приехал из Италии, пойду повидаться с ним». «Оливье», — сказал фонтрай — «отправляйтесь в сен жерменс с Фурнея и Амброзио, а я с Монтрезором пойду с докладом к Месье». Все разошлись. Брезгливость подействовала на этих благовоспитанных людей, так, как не могла подействовать сила. Так окончилась схватка, грозившая, по-видимому, большими несчастьями. Убитых не было вовсе. Некоторые из всадников шовеньи получили царапины, другие потеряли кошельки. И, к великому своему удивлению, Все окольными переулками преспокойно продолжали свой путь вслед за каретами. Незаметно, поодиночке, разошлись их противники, скрытые толпой, поднятые ими черни. Негодяи, составлявшие эту толпу, лишившись начальников, покричали еще часа два — пока хмель не сошел с них, и кровь вместе с энтузиазмом не остыла на морозе. В окнах домов по набережной Сите и вдоль стен ее показалось настоящее, разумное население Парижа. Уныло и молча смотрело оно на эти первые вспышки беспорядков, Корпорация торговцев, одетых в черное, с городским главою и старшинами во главе медленно и твердо шествовала сквозь толпу к дворцу юстиции, где должен был собраться парламент, которому она намеревала сжаловаться на ужасы ночных беспорядков. Между тем, в помещении... Гастона Орлеанского царило полное смятение. Принц занимал крыло лувра, параллельное тюэльри, и окна его комнат выходили с одной стороны во двор, с другой — в сплошной лабиринт маленьких домов и узких переулков. Разбуженный стуком оружия, он поспешно вскочил, вдел ноги в просторные туфли на высоких каблуках и, завернувшись в широкий шелковый халат с выпуклым золотым шитьем, Зашагал взад и вперед по своей спальне, беспрестанно посылая за справками все новых и новых слуг и громко требуя аббата Ривьера, своего обычного советника, которого, к сожалению, не оказалось в Париже. При каждом новом выстреле робкий принц подбегал к окнам но не видел ничего, кроме факелов, мелькавших в темноте. Сколько не твердили ему, что крики, которые он слышал, раздавались в честь его самого, он продолжал в полном расстройстве метаться по комнатам. Длинные черные волосы его растрепались, и голубые глаза широко открылись с выражением страха и ужаса. Монтрезор Фонтраль застали его полунагим Он ударял себя в грудь и беспрестанно повторял Меокульпа. «Меокульпа! Да идите же скорее!» — крикнул он, завидев их, И бросаясь к ним навстречу, «Идите же, наконец, что там такое? Что это за разбойники? Что за крики?» Кричат, да здравствует его королевское высочество. Гастон сделал вид, что не слышит. Он приотворил дверь, чтобы голос его доносился до галерей, где жила прислуга и стал кричать изо всей мочи, сильно жестикулируя, «Я ничего не знаю, и все это делается совершенно помимо меня. Ничего не хочу слушать, ничего не хочу знать, никогда не приму ни в чем участие». «Те, что шумят там, бунтовщики», «Если дорожите моим расположением, никогда мне о них не упоминайте! Я ни с кем не враждую и ненавижу такие истории!» Фонтрель знал, с каким человеком имеет дело. Он не отвечал ничего и не спеша вошел в комнату вместе с товарищем, чтобы дать Гастону время и стратить свой первый пыл. Когда тот наговорился в волю, он тщательно затворил дверь и заговорил сам. «Ваше Высочество», — сказал он, — «мы пришли, чтобы просить вас милостиво простить народу его дерзость. Он не перестает громко требовать смерти вашего врага. И назначение вас, регентом, в случае, если мы будем иметь несчастье потерять его величество. Да, народ всегда выражается очень свободно, но толпа так многочисленна, что мы не могли унять ее, несмотря на все усилия. Крики народа вырывались непосредственно из глубины его души. Это был взрыв любви, и холодный разум не мог обуздать его. Перед ним рушились все преграды. «Да что же случилось-то?» — спросил Гастон, немного успокаиваясь. «Что они там делают?» Вот уже четыре часа, как я их слушаю! Любовь это холодно продолжал Мо Треззор. Как имел честь докладывать вам господин Дфоннтрель, до такой степени вышла из всяких границ, что увлекла также и нас. И сами мы преисполнились восторгом, который всегда вселяется в нас при одном имени вашего высочества, он ты и вовлек нас в поступки, о которых мы ранее не помышляли. «Да что же, наконец, вы сделали!» — допрашивал принц. «Поступки, — продолжал фонтраль, — о которых господин де Монтрезор имел честь докладывать вашему высочеству, — «Имеют поразительное сходство с теми, возможности которых я предвидел вчера вечером в моем разговоре с вашим высочеством». «Дело не в том», — прервал Гастон. «Не можете же вы сказать, чтобы я что-нибудь тут приказывал или разрешал? Я ни во что не вмешиваюсь и ничего не понимаю в делах правления». — Без сомнения, — продолжал фонтраль, — ваше высочество не изволили ничего приказывать, но вы разрешили мне сказать, что я предвижу тревогу в два часа нынешней ночью, и я надеялся, что ваше удивление будет менее сильно.